13. Великие герцоги. Я подошла к левому коридору, но меня остановили голоса, которые раздавались из правого. О, ну ты своего не упустишь, Тармель. Не бойся сейчас, жалею, что тогда спас меня на охоте. Ты ведь проткнул того кабана, который загнал нас в пещеру. Раз. Один удар. И всё. Я помню. Голос был пьяный, путал слова, то и дело переходил с шёпота на крик. «Пойдём, Гектор. Я зверски устал и хочу спать. Эти бабы кого угодно доведут до гроба, как Джастина. Хотя вроде всё сделал правильно, всех обманул. Сколько ему принцесс возили, а? А он нашёл себе родовитую, тихую, спокойную овцу. Я всю свадьбу думал, что она немая». А Джастин получил лишние порты все деньги Харта и караваны и помер. Я знаю, знаю. Это она его убила. Хартская ведьма. У, зараза. Один врет от них. Вот это, которая тут вертелась в красном. Баронесса. Собеседник срифмовал неприлично и сам над своей шуткой заржал. Да, она думает, если залезет ко мне под одеяло, станет королевой, и всё, будто бы я баб в своей жизни не видел. Гектор, твоя голова ждёт корону. Я понимаю всех этих баронесс была слишком настойчива, но она весьма любви обильна, и я бы на твоём месте предлагаешь мне жениться на той, которая танцевала перед нами на бочке с вином. Раздался взрыв хохота. Оба герцога наконец показались из-за поворота. Хорошо, что я успела укрыться под широкими крыльями горгульи и задуть лампу. Нет, это же невеста Ксандра. Не хочу перебегать ему дорогу. Тормель ты перешёл ему дорогу в тот момент, когда родился. Того, кого называли Тормель, был высок, светловолос и хорошо сложён. Единственное, что портило короткие, словно срезанные подбородка. На правой руке не хватало двух пальцев, большого и указательного. У Витти было старым, и Герцага не беспокоило. Он небрежно размахивал рукой, поясняя каждое слово. "Дектер, что за глупости приходят тебе в голову после четвёртого кувшина вина? Назначь Буранесу придворной дамой, и она будет стеречь твою будущую супругу получше, чем все овчарки горного княжества, и Донну Амалию тоже." Пусть те сомневаются в твоей благосклонности и не чувствуют себя уверено. Они будут слишком заняты борьбой друг с другом, чтобы серьёзно навредить королеве и при этом не выпустят её из поля зрения. Ты всегда был кладезем хороших идей, Тормель. И всё-таки, не жалеешь, что спас меня? О, да ты напился больше, чем обычно. Ты опять про ту охоту? Да, братец. Глядишь, придержал бы пику И сейчас примерял корону. Нет. Кому тут жалеть? Так это к Александру. Ведь это он услышал, как мне пады прискакал к пещере, в которой нас завалило. Мог проехать мимо, мог сделать вид, что не слышал, мог не разбирать завал, сказав, что наша гибель дело богов. И Джастин бы его послушал. Вечно ты всё сводишь к нему. Александр то Александр всё. Он тогда выслужился перед Джастином а не нас с тобой вытаскивал. Между прочим, баронесса сначала тоже липла к нему, пока он не выбрал себе эту танцовщицу из борделя. Ты ревнуешь, а королю не к лицу ревновать. Я ещё не король, Тормель, но это дело времени. Хардскую ведьму в храм, тебя в советники, Ксандра послом к соседям. Пусть в горном княжестве овцам хвосты крутит. Великие герцоги пошатываясь и поддерживая друг друга, медленно прошли мимо меня. От них за 2 метра несло вином, сладкими духами и терпким потом. Я зажгла нос, а таких ароматов на голодный желудок меня мутило. Значит, великие герцоги тоже имеют свои тайны. Выходит, Тармель когда-то спас Гектора. Александр выручил из беды их обоих а вот покойного Джастина, похоже, все не любили в равной степени. Хорошие новости состояли в том, что теперь я знала, кто из герцогов как выглядит. Плохой новостью было то, что великий герцог Ксандр, на которого я так рассчитывала в своих планах, оказался тем самым насмешливым и высокомерным козлом, при мысли о котором сердце делало лишний удар, а в солнечном сплетении начинало жечь. Вот же беда. Нашла время. В моё укрытие просунулась серая кошачья морда и вопросительно муркнула, оглядываясь. «Правильно, чего я тут сижу? Не просто так же. Может, у меня тут мышей много?» Шаги герцогов стихли, потом грохнула за совами дверь и раздался взрыв хохота, уже приглушённый. Я подождала ещё пару минут, но вокруг стояла тишина. Только потрескивали факелы, и где-то назойливо свистел сквозняк. Дверь в покои великого герцога Ксандра была приоткрыта, в коридор падал луч бледного света. Я прислушивалась, ни звука. Сложив на удачу пальцы, я скользнула в щель и осмотрелась. Да, тут явно праздновали. С размахом. На дубовом столе валялись пустые кувшины, два из которых были разбиты. С края столешницы капало на пол, и внизу уже набралась целая красная лужа. На большом блюде лежали остатки мяса, хлеба и чего-то белого, кажется, овечьего сыра. Два больших стула опрокинуты, на них кучи громоздятся тряпки, похожие на женские платья, только рваные и промокшие от вина. Картины на стенах перекошены словно специально. Портрет покойного короля так его все исчеркнул углем. На нём нарисовали мишень. В её центре вызывающе торчал короткий нож. Чётко во лбу. Братская любовь. Она такая. В широко распахнутое окно врывался тёплый ветер и стегал тяжёлой занавесью по уже опрокинутой вазе с цветами. Пахло тут вином, горелым мясом и дымом из почти погасшего огромного камина, в котором тлели книги вместо поленьев. Толстая бумага горела неохотно, сильно чадила и воняла. Над камином висел портрет женщины, темноволосый, с тонкими чертами лица и в синем атласном платье. Под ним тлела лампадка, и лежали засохшие цветы. Голодный живот напомнил о себе резью, а в пересохшем горле сразу запершило. Пока никто не видит, я схватила один из кувшинов со стола. Повезло, в нём как раз была вода, чтобы разбавлять вино. «Божечки, как же мне хотелось пить!» И есть. С этого стола угощаться точно было безопасней, чем взять хоть крошку того, что принесла мне служанка. Я съела уже надкушенный кем-то ломоть хлеба и срезала ножом немного мяса. Хлеб оказался очень вкусным, да и мясо тоже, несмотря на то, что куски местами подгорели. Жаль, что есть приходилось очень быстро и чуть ли не довязь, чтобы не застали на месте преступления. Что может быть забавнее королевы? которая тайком подбирает объедки с чужого стола. Где-то в глубине покоев звякнуло. Карасик насторожился. Пришлось напомнить себе о том, зачем я сюда пришла.